Глава 33. Ярослав сильно сжал челюсти, и я опасливо съёжилась на сиденье, периодически косясь на супруга и на всякий случай отставив стаканчик в сторону. Весь путь до дачи ехали в тяжёлой, звенящей тишине. «Нет». В салоне тихо играла музыка, а за окном было довольно оживлённое движение, но мы не слышали ничего, кроме звуков нашего дыхания, а у меня ещё и сердце в ушах грохотало. К моменту, когда я затормозил у ворот бабушкиной дачи, я искусала все губы настолько, что они воспалились и горели, так, словно мы со Шведовым целовались всю дорогу, а сопели дружным хором. Первое, что бросилось в глаза, когда Ярослав заглушил мотор — четверо ОМОНовцев, бодренько так у бабулиного забора, и с лицами такими одухотворёнными, словно парни познали дзен. Ярослав крякнул, а я поспешила на улицу, вдруг забеспокоившись. Прошла мимо парня в форме, вежливо поздоровалась, обходя его, и ускорила шаг. А когда заметила бабулю, то с трудом удержала челюсть на положенном месте. Моя прекрасная Ба, сидя за стареньким и явно наскоро накрытым столом, грациозно попивала чай в компании полковника Ромашова, дедушки Ани. Но меня поразило не то, что они знакомы, а то, что бабушка явно смущалась, когда Павел Семёнович с идеальной выправкой и благородной сединой на висках подливал ей чай, улыбаясь во все 32. Сладкая парочка твикс, казалось, даже не замечает, что у них по огороду шастает ОМОН, продолжая вести свою светскую беседу с нотками кокетства. Я просто встала, как вкопанная, ища взглядом Марка. Старший из ларца первым меня увидел и завопил во всю Ивановскую. «Фаня!» Заключил в медвежье объятие, закружил в воздухе, параллельно быстро докладывая обстановку мне на ухо. «У бабули новый экстравагантный ухажёр». «Вижу, ОМОН тут зачем?» Полковник так бабулю решил впечатлить? Подогнал бесплатную рабсилу? «А это самое весёлое». Амон тут перепутал адресок и сломал бабуле забор. Бабуля, как настоящая женщина, впала в очень контролируемую истерику и срочно вызвала полковника с соседней дачи. Теперь вот парни забор латают. «Не повезло беднягам», — хмыкнула я. «Стефания!» — бабуля, наконец, заметила прибытие блудного чадушка и величественно обратила на нас внимание. «Здрасте!» Вылетела у меня. «Знакомься. Павел — это моя единственная внучка Стефания», — представила меня бабуля, критически оглядывая с ног до головы. Остановила взгляд на джинсах в некрасивых кляксах от кофе и недовольно поджала губы. «Упс». «Мы знакомы. Стефания — подруга моей Анечки», — Павел Семёнович весело мне подмигнул. «Здравствуйте, товарищ полковник!» — гаркнул Ярослав, подходя ближе. «Неанила Альбертовна, добрый вечер!» «Ярослав, вы уже в состоянии общаться целыми предложениями или всё ещё мните себя котом?» С непередаваемой интонацией поинтересовалась бабушка. «В состоянии!» Так очаровательно улыбнулся ей шведов, что у меня ноги подкосились. Однако на бабушку его взгляды не действовали. «Что вы здесь делаете?» — уточнила она, переводя взгляд с меня на Ярослава. «Мимо ехали!» — ляпнула я, наблюдая, как двое парней в форме корячатся с одной из досок забора. Та была сломана ровно посередине, а запасных досок нигде не наблюдалось, и парни по очереди крутили два черенка, явно соображая, каким матерным словом они чинятся. «Стефания!» — предостерегающе прошептала бабуля. Я же от шока не иначе. Сама схватила Ярослава за руку, неосознанно стараясь встать к нему ещё ближе. Муж момент не упустил и так сильно прижал меня спиной к своей груди, что, казалось, ребра хрустнули. «Ба, Фаня, наверное, хочет чая?» — привлёк внимание Марк. «Хочет? Может, налить?» — разрешила бабуля. Чая я не хотела. Дома напилась. А вот узнать подробности приезда ОМОНа было интересно. Многое бы отдала, чтобы присутствовать на даче в тот момент, когда они нагрянули. Покосилась на Марка, но старший из ларца только отрицательно мотнул головой, показывая, что в эпичный момент тоже отсутствовал. «Яр, отойдём?» — шепнул Марк. «А Фаня пока нам всем чайку нальёт, да?» Я тяжело вздохнула, с неохотой выбираясь из таких уютных объятий супруга. Судя по тому, что руки с моей талии шведов убрал далеко не сразу, ему тоже не очень хотелось беседовать с Марком. С тоской посмотрела на удаляющуюся спины брата и мужа и снова тяжело вздохнула. «Стеша, всё в порядке?» — пытливо уточнила бабушка. «Да», — отмерла я. «Ба, что случилось?» «Они тебя напугали?» — мотнула головой в сторону добровольно принуждённых страдальцев в погонах. «Не настолько, чтобы поднимать панику!» — уклончиво ответила она, стрельнув глазками в полковника. Ещё не справившись с первым шоком, я снова впала в ступор. Чуть было не полезла за мобильным, дабы сообщить подруге новость, но вовремя себя одёрнула и быстро поскакала в дом за тремя дополнительными кружками кухне затормозила, соображая, где может стоять чистая посуда, и выглянула в окно. Там у забора что-то эмоционально обсуждали Марка Ярослав. Точнее, Марк размахивал руками, о чём-то рассказывая Шведову, а мой муж спокойно слушал, спрятав руки в карманы джинсов. Засмотревшись на Яра, не сразу поняла, что меня заметили. Муж повернулся. Выдал свою лучшую улыбку и подмигнул мне, глядя прямо в глаза, пока Марк снова не привлёк его внимания. Отлепившись от окна и созерцание родного мужа, схватила, наконец, три кружки и вернулась на крыльцо. «Папа!» Не поверила своим глазам, когда увидела отца, который так же удивлённо, как и я, несколько минут назад рассматривал милую композицию «Пары лебедей, сидящую за столом». «Рыжик», — удивился папа, — «а ты что здесь делаешь?» «Я... Мы с Ярославом мимо ехали и решили, что ужасно по бабушке соскучились». «Куда вы ехали?» — подозрительно спросил отец. «И где Ярослав?» «С Марком болтает», — махнула я рукой, мгновенно напрягаясь. «Михаил?» Бабуля вопросительно приподняла бровь и незаметно подмигнула мне. «Ня Нила Альбертовна, здравствуйте!» Мгновенно сменил тон папа. «Павел Семенович, как дела?» «Замечательно. Огородом занимаюсь. Внучку вот скоро замуж выдам. Младшую?» «Правнучка недавно родилась», — с гордостью начал рассказывать полковник. «Поздравляю. А мы вот внуков никак не дождемся». Отец неодобрительно покосился на меня. «Усе не требуй». «Он старший!» Тут же открестилась я. «Вот видите!» Посетовал папенька, разворачиваясь к полковнику. «Спасибо вам за помощь. Я разберусь, почему у нас силовики стали адреса путать с завидным постоянством». «Разберись!» Серьёзно кивнул полковник. «Не делай это, так женщину пугать!» Женщина отнюдь не выглядела испуганной, скорее наоборот, крайне недовольной. Подозревая, что парни до самого утра попали, бабуля им каждую свою похеренную нервную клетку припомнит. «И часто путают», — почесав нос, уточнила я. «Адреса, в смысле?» «Стеша». Папа строго на меня глянул и снова повернулся к полковнику. «Ясно, не моё дело». «Пойду я», — поднялся Павел Семёнович. «Неонила, жду завтра на моё фирменное варенье». «Буду», — кокетливо пригладив волосы, пообещала бабуля. Мы с папой переглянулись, но комментировать ситуацию не рискнули. Жить хотелось всем. Полковник, щеголя идеальной выправкой, нас покинул, а Марк с Ярославом вернулись. «О, чай!» — невероятно обрадовался Марк, пожимая отцу руку. «Как дела, па?» Отец в тот момент был занят тем, что буравил Ярослава взглядом. Мой супруг же, нисколько не смущаясь, сгонял за стулом и устроился рядом со мной, по-хозяйски положив ладонь мне на талию. Папа моргнул и переключил внимание на старшего из ларца. «Где Мирон?» «Занят!» — выдохнул Марк, за обе щеки уплетая варенье. «Подозреваю, фирменное» из-под заботливых рук полковника. «Чем? Снова позорит честь мундира?» «Только свою», — засмеялся Марк. «Мундир чист, а Мирон, кажется, поплыл». «Куда?» — не понял папа. «Влюбился, то бишь, тут же исправился брат». «В кого?» «Длинная история. Захочет, сам расскажет». «И что? Это повод не помогать бабушке?» — изумился папа. «Фаня, вот объясни мне, почему у нас с тобой родители одни и те же, но наши с братьями почему-то строже?» — развернулся ко мне Марк. «Кстати, по поводу Фани». Отец вздохнул, ослабил узел галстука и снова обратил на нас с Ярославом строгий взгляд. «До меня дошли нехорошие слухи, что вы разводитесь, и ты, Стефания, живешь у бабушки». «Врут!» — поперхнулась я. «Нагло врут. Мы не разводимся», — подтвердил Яр, но я почувствовала, как он напрягся и притянул меня ближе к себе. «И живут вместе», — жизнерадостно встрял Марк. «Да-да, просто Фаня пару дней за маркизом присматривала. Да, ба?» «Конечно. Маркиз не может сейчас жить со мной на даче. Он боится», — величественно подтвердила бабуля. Но сегодня Стефания будет ночевать у себя дома, а за Маркизом присмотрит Сева. Если нам с Марком папа еще мог не поверить, то бабушкин непререкаемый авторитет сыграл свою роль, и родитель расслабился. А я осознала всю степень подставы от любимой родни.